Глава 47. Одни прячутся, другие выходят на свет. Страна управляется справедливостью, война ведется хитростью. Лао Цзы. Говорят, время, проведенное за дружеской беседой, течет незаметно. Сюэцзян убедился в этом сам. Они добрались до города быстро, словно разорвали пространство и очутились на месте за один взмах крыльев бабочки. Инсенхуа, казавшаяся в небесном городе замкнутой и неразговорчивой, после ночной игры в Мадзян выглядела намного общительнее, чем раньше. Поэтому Сюэдзян не побоялся пригласить ее в закусочную. Улицы Дитсю постепенно оживали после ночного сна. Но это заведение открылось раньше остальных и еще пустовало. Только за столиком у самой стены пила чай хмурая женщина. Сюэдзян искренне удивился. Город, считавшийся негласной столицей севера, совсем не выглядел пострадавшим от дождей. Здесь не было беженцев, и не ощущалась нехватка продовольствия. Иначе закусочная не работала бы, как обычно. А ее осаждали голодные жители. «Посмотри, здесь открыто». Он тронул Энсенхуа за рукав и почти сразу уловил изучающий взгляд женщины из-за столика возле стены. «Удивительное место». Неужели люди не пострадали от проливных дождей? Небожительница опустилась на стул и тихо заметила. Гунди Цю считается мудрым градоначальником. Он раздал жителям зерно из собственных хранилищ. В этом городе нет голода. Воистину заботливый правитель — высшее благо для народа. Сюэдзян собирался сесть напротив, когда сбоку раздался глухой удар. Он поискал глазами источник звука и обнаружил вскочившую на ноги женщину. Та сжимала в руках, пока еще не извлеченный из ножен меч. Но ее взгляд не сулил ничего хорошего. «Ты только полюбуйся на нее», — тихо произнес он. Она нас на бой собирается вызвать?» Инсенхуа посмотрела на женщину сочувствующим взглядом и со вздохом ответила. «Вражда между кланами никогда не прекращалась вся. Что я могла с этим сделать? Лучше попроси для нас чая». Сюэцзян не думал, что такая просьба сейчас уместна, но все же обратился к выглянувшему из дома мужчине. «Не подаст ли, уважаемый хозяин, чая и легких закусок? Вы недостойны пить чай в этом месте!» Женщина, держащая меч, не постеснялась выглядеть грубой. Она жестом остановила хозяина, и тот, поклонившись, исчез за дверью. «Ну и манеру у жителей дитю», — недовольно проворчал Сюэдзян. «Себя родители не учили быть вежливой?» К его удивлению, женщина на самом деле извлекла меч из ножен и выступила вперед. И боковым зрением Сюэдзян уловил движение, до этого стоящий смирно юноши в ханьфу, цвета пурпурного заката, Перешли улицу, приблизившись к ним на Джан, и замерли в ожидании приказа своей госпожи. Джан, 3-1 треть метра. Стоит ли ученику небесного клана упоминать о манерах? Желчно произнесла женщина с мечом. Каждый из вас нуждается в наставлениях. Заносчивость смертной порядком насмешилась Сюэдзяна и он не удержался от искушения. Громко рассмеялся. «Как муравей смеет угрожать небесному дракону?» «Хочешь стать моей наставницей?» Отсмеявшись, поинтересовался он. «Почему нет?» Холодно отозвалась женщина. И тогда Энсенхуа не вытерпела. Вышла из-за стола и, положив руку ему на плечо, Едва заметно покачала головой. Она хочет, чтобы он отступил. Сюэдзян повел плечом, Стряхивая теплую руку небожительницы, И окинул невежливую смертную уничтожающим взглядом. В небесном городе говорят, Что невозможно остановить ветер, Текущее время и... Разгневанного асура. А это смертная попыталась унизить его. О каком теперь снисхождении может идти речь? Сюэдзян призвал духовное оружие с удовлетворением, отметив промелькнувшее в глазах женщины изумление. Далеко не всякий совершенствующийся может прятать меч в поле внутренней цы. Для этого требуются две основополагающие вещи. Сильная воля и высокий духовный уровень. Меч смертный был простым куском металла, укрепленным несколькими заклинаниями. А его клинок состоял из чистой энергии, по воле хозяина принявшей нужную форму. Знала бы эта выскочка, с кем на самом деле встретилась сегодня на улице. Сюэдзян зловеще ухмыльнулся и, оставив Финсенхуа за спиной, пошел навстречу женщине. Та тоже сорвалась с места, атаковав первой. Мечи со звоном встретились в воздухе. С оружия Сюэдзиана сорвались разноцветные искры, разлетевшись во все стороны наподобие праздничного фейерверка. Такое неожиданное представление! привлекло внимание жителей. Некоторые из них вышли из соседних с их и юаней и принялись наблюдать за поединком. «Нападайте!» — крикнула женщина, обращаясь к своим сопровождающим, и те послушно бросились на Инсенхуа. К радости Сюэдзяна, кажущейся хрупкой хрупкая небожительница, хорошо владела своим облачным мечом. Тот нежно пел в воздухе, отсекая атаки и одновременно не вредя нападающим. Не было явного преимущества и у него. Убивать смертную Асур не собирался, поэтому больше защищался, чем нападал. И та сочла это за слабость. Острая кромка медного клинка промелькнула в опасной близости от лица. Сюэдзян пораженно коснулся виска. На пальцах осталась свежая кровь. «Как тебе мои наставления?» Заметив его оторопелый взгляд, поинтересовалась женщина. «Нравится?» Тёплая капля скользнула по виску. Затем еще одна. В глазах у Сюэдзяна потемнело от ярости. Он позволил ей сделать это! «Остановись!» Оклик Инсенхуа не значил для него сейчас ровным счетом ничего. попраная гордость требовала немедленного отмщения. Духовное оружие выбило меч из руки смертной. Тот отлетел на целый ибу, И до середины встрял в деревянную стену. Вложенная в удар энергия в несколько раз превосходила человеческие силы. Доска, в которую вошел обыкновенный клинок из меди, с сухим треском разошлась посередине, что заставило всех собравшихся зевак ошарашенно охнуть в унисон. Бу одна и две трети метра. Этот вздох удивленной толпы пронесся над улицей, гулко отразившись от стен домов и высоких заборов с их июаней. А затем просеялся в насторожной тишине. Глаза женщины горели злобой. Оказавшись безоружной, она и не думала отступать. Дзян лишь покачал головой отклоняя собранный заклинанием сгусток. Эта женщина выглядела окончательно сошедшей с ума. «Разве можно заклинать так яростно, когда рядом беззащитные люди?» Сгусток разбился о невидимый щит его невидимой глазом защиты. Но сила заклинания была слишком велика. Волна... Напоминающее первое дыхание урагана, пронеслась по толпе, разбрасывая людей во все стороны. Ей уже сорвало несколько кустов черепицы соседних крыш, и те закружили над улицей в смертельной пляске. Сюэдзян едва успел отклонить летящую черепицу от головы, оглушенного ударом мужчины, который сидел, прислонившись к забору и вытирал текущую из носа кровь. «Совсем обезумело?» — рявкнул он, сжимая кулаки. Но Энсенхуа повисла на нем всем телом, мешая подойти к злобной женщине, навредившей горожанам. Маленькая небожительница уже успела разделаться с противниками. Те пятились, отступая вниз по улице, И явно не собирались спешить на помощь своей хозяйке. Оставить это без наказания! Сюйдзян недоверчиво заглянул в глаза Энсенхуа. Нам нельзя вмешиваться! напомнила та. Тебе нельзя. А мне можно. Он снял с пояса жетон дворца Юньцы. Посмотри сюда. «Никому нельзя!» Зычный голос донесся к нему от соседнего дома. Сюэдзян на мгновение зажмурился. Не показалось ли? Нет. Перед ним на самом деле стоял генерал Ань. Откуда здесь один из командиров осело? Неужели бог войны не доверяет ему? «Почему ты еще здесь?» Строго спросил генерал Аню. «Ведь я сказал, что нельзя вмешиваться!» Произнеся это, генерал повел рукой. Повинуясь скупому жесту Асура, смертные один за другим закрывали глаза и засыпали в тех же местах, где упали, пораженные заклинанием. Последней сдалась злобная женщина. Видимо, ее воля оказалась сильнее, чем у остальных. Но и она была вынуждена уснуть. Колени с глухим стуком соприкоснулись с каменным настилом улицы, а генерал Ань подхватил ее голову, не позволив сильно ушибиться. Хотя на его месте Сюэдзян с большим удовольствием надавал бы этому злобному созданию увесистых оплеух, Осуждать генерала он не стал. Всякая власть требует ответственности. Что позволено скромному помощнику бога войны, не может сделать один из советников клана Осело. «Уходите», — уже спокойнее распорядился генерал Ань. «Я излечу их от ран, и они проснутся». «Сегодняшнее утро не должно остаться в памяти смертных. Благодарю генерала Ань». Инсинхуа низко поклонилась и внезапно добавила. «Не следует ли доложить об этом в небесный город?» Взгляд генерала показался Сюэдзяну слишком острым, и он поспешил исправить слова маленькой небожительницы. Мы не смеем указывать генералу, как поступать. Пусть генерал простит мою спутницу за грубость. Тебе не стоит переживать, Сюэдзян. Вступайте. Вас не должно быть в этом месте. Молча поклонившись, Сюйдзян увлек Инсенхуа за собой. Остановились они лишь на берегу реки. Небожительница тронула его за рукав, вынудив посмотреть в ее сторону. Достала из-за пояса платок и принялась вытирать рану на виске. «Какая жалость!» — через время сказала она. «Меч, ранивший тебя, нес разрушительное заклинание. Боюсь, останется шрам». «Тебя пугают шрамы?» — с кривой усмешкой поинтересовался он, отбирая платок. «Или... в таком виде я кажусь недостойным внимания?» Инсенхуа потупилась. Ответа от смущенной девы он не ждал, но тот последовал. Тихий, как утренний ветерок над пробуждающимся озером. Ты очень красив и талантлив, Сюэдзян. Любая из небожительниц сочтет за честь стать твоей супругой. Глупышка. Он игриво коснулся пальцами ее головы, убирая выбившуюся из-под шпильки прядь волос. Мне не нужна любая. Его настойчивость заставила девичьи щеки вспыхнуть румянцем. Возможно, он сказал лишнее. Однако совсем не жалел об этом. Говорить о чувствах всегда лучше, чем молчать. Куда теперь? Я ищу ученика. Со вздохом отозвалась Инсинхуа. Он скрыл себя. Используя заклинание, Поэтому не знаю, куда идти дальше. Тот невоспитанный мальчишка. Сюэдзян поневоле рассердился, вспоминая дерзкие взгляды, которые бросал так называемый ученик при их первой встрече в мире смертных. Хочешь, я его сам поколочу? Нет. Твой ответ заставляет ревновать. «Разве у тебя нет своих дел?» С некоторым вызовом в голосе возразила Инсенхуа. «Или ты украл жетон Дворца Юньцы ради прогулки в Мире Смертных?» «Дела...» С досадой проворчал Сюэдзян. «Не напоминай мне о делах, небожительница не Ин. «Почему?» В глазах Инсинхуа отразилась робкая улыбка. Потому что это скучно. Она в недоумении уставилась на него, а потом тихонько рассмеялась, прикрывшись краем широкого рукава. Вот и хорошо. Ты улыбаешься. Я рад. Эта маленькая небожительница походила на солнце. Одного взгляда на нее хватало, чтобы согреться. А ее улыбка была самым горячим полднем, отгоняющим весь холод одиночества. Сюэдзян не понимал, откуда так хорошо знает, что означает жить, не ведая близости родственной души но уже боялся этого сильнее всех невзгод в трёх мирах. Он не даос и не отшельник. Ему нельзя оставаться одному. Добрый вестник достоин награды, но его соглядатый, сообщивший о нападении клана Снежной горы на других совершенствующихся, пока еще оставался в мире смертных. Разумеется, это не уменьшало пробудившегося в боге войны охотничьего азарта. Хунсэнью не расправил мантию из лунного шелка, все в ней до мельчайшей складочки стало идеальным, и направился во дворец Шантянь, больше известный среди небожителей, как дворец Небесного Суда. «Здесь... В главном зале собирались высшие небожители, хозяева пяти дворцов, обязанные блюсти гармонию в трех мирах. Но уважаемое собрание чаще превращалось в посиделки хороших знакомых, занятых обсуждением разных сплетен, чем в совет при дворе нефритового императора. Хун Сянь не нравилось ни само место, не те, кто там по обыкновению находился. Поэтому при всякой возможности он пропускал собрание двора, чем расстраивал дорогого Хонти Ди. Хонти Ди — младший побратим с высокой клятвой, включающий заботу о семье побратима. Нефритовый император — младший побратим бога войны. О том, как была дана эта клятва, можно узнать в первой части цикла. Сегодня же был тот редкий случай, когда он шел во дворец Шантянь с большим удовольствием. Кто откажется нанести удар, если появилась возможность наступить змея на голову, не вредя ее сердцу? Переступив высокий порог дворца, Хун Сянюнь очутился в царстве белого мрамора, такого же ослепительно-чистого нефрита и сияющей позолоты. Его величество Юйсяолун соскучающим со скучающим видом восседал на резном троне, а чуть ниже, за пределами крутых ступеней, ведущих к возвышению, на все голоса гудел блеклый рой небожителей. От белого цвета со всех сторон бросающегося в глаза у Хун едва не случилась снежная болезнь. Все усугублялось тем, что ни один из присутствующих здесь, включая самого бога войны, не мог считаться праведником. Идеальный дворец для идеальных лицемеров. Он улыбнулся, встретившись глазами, с оживившимся взглядом нефритового императора. Лицо Хуантиди заметно просветлело. Тот явно желал встретить побратима, однако ему мешали правила дворца и всего небесного города. Небесный государь должен сам принимать приветствия от остальных небожителей, а не раздавать их. «Долгих лет жизни небесному государю!» Хун Сяньюнь остановился у мраморных ступеней и вежливо поклонился. Один из взглядов, брошенных на него украдкой, показался особо жгучим. Распрямившись, Хун Сяньюнь встретился глазами с дядей нефритового императора. Юй Цзэмин впервые показался на собрании после продолжительного размышления над грехами в императорской библиотеке. Змея выползла из укрытия. Как бы он хотел нанести ей удар в у них ниже головы. Еще лучше наступить на эту голову и медленно раздавить, избавив три мира от яда. Ударить в у них ниже головы — отсылка к способу убийства змеи. Ее сердце, уязвимая точка, находится на семь цуней ниже головы. Если бы он мог поступить так, то давно бы считался одним из трех чистых. Впрочем, эти мудрейшие редко вмешивались в жизнь низших сфер. Хунценью никогда не мог понять такого равнодушия. Не проще ли выдернуть гнилой росток, чтобы избавить другие зерна от тления? Но три чистых всегда выжидали и медлили. От таких покровителей больше вреда, чем пользы. Три чистых — божества, живущие в мире чистой энергии. Сань-цин — в высших сферах. Он отвел взгляд и с улыбкой заметил. «У небесного государя сегодня оживленно? «Я помню, что бог войны не любит суету. Пусть простит нас за это!» Юй Сяолун говорил мягко, по-дружески, словно общался с самым доверенным лицом. И Хун Сян Юнь отчасти понимал его намерения. «Нефритовому императору нужен любимчик при дворе» чтобы остальные высшие небожители не смели превозноситься и считать себя особо влиятельными бессмертными. Понимал, но не принимал. Недостойно для правителя девяти сфер играть по правилам смертных. Юй Сяолун всегда был слаб. А свою ущербность как императора умело прятал за противостоянием четырёх из пяти великих небесных дворцов. Западный Дафен, восточный Гуанхуэй, южный Юньцы и северный брачный павильон. Все тайно сражались друг с другом, борясь за благосклонность его величества. Пока нет единения — нет угрозы трону но не унижает ли эта уловка достоинства небесного государя кто я чтобы жаловаться с улыбкой отозвался хуньсаннюнь звучит как угроза дядя нефритового императора возвысил голос неожиданно хуньсаннюнь полагал что после случая с лазучиком из мира демонов, проникшим на девять сфер, с жетоном дворца Юйдзимина, тот будет скромнее. И ошибся в предположениях. Змея решила заползти обратно, ближе к трону, к тому месту, которое тысячелетиями страстного вожделело «Не знаю, может ли угрожать небесному городу клан из мира смертных...» Он окинул Юйдзимина насмешливым взглядом. «Но я обязан доложить его величеству». «Смертные?» Нефритовый император чуть подался вперед, показывая любопытство, словно неповзрослевший ребенок. «Что у них случилось, если ко мне пришел сам бог войны?» События, не стоящее внимания, и зачем тогда беспокоить небесного государя? Произнес это Юйдзимин, очень тихо, но достаточно четко, чтобы расслышали все. Однако я вижу в нем тревожные признаки. Хунся Юнь проигнорировал дядю Нефритового императора. Змея все еще трепыхалась. Но какое ему дело до чужого недовольства? «О!» — невнятно отозвался нефритовый император. «Если это так, то расскажи нам все!» «Уважаемый бог войны — хороший рассказчик. Он умеет разогревать интерес слушателей сказавший это небожитель обернулся оказавшись в неуважительном положении к трону боком и хунь саньюнь узнал бога судьбы это тоже пытается язвить приятная неожиданность тихоний праведник наконец приоткрыл истинное лицо «Я рад, что хозяин дворца Юньцы обладает отменным чувством юмора!» С изрядной долей ехидства заметил Хун Нюнь. «Сам бы рад посмеяться, но совершенствующиеся из клана Снежной горы имеют наглость нападать на истинных бессмертных. Мой помощник Сюэдзян был ранен сестрой главы Си». «Талантлив ли небожитель, принятый уважаемым богом войны как помощник, если его унижает смертная?» Дядя нефритового императора, конечно же, не смог упустить возможность плюнуть в сторону дворца Гонхуэй. Хунсанью не улыбнулся. «Неважно, что скажет эта древняя змея. Есть случаи, когда едкие слова вовсе не имеет значения. Главное, чтобы нефритовый император услышал и принял нужное решение. Я не думаю, что нашему уважаемому богу войны не хватает опыта. Возразил бог судьбы, и это возражение тоже оказалось неожиданностью. Мне докладывали о беспокойных кланах в землях вся, Неусмиримых гордыню. Что будет дальше с миром смертных? Не нам ли доверено хранение трех миров от всякого зла? А что делал в мире смертных помощник Бога войны? Поинтересовался Юйдземин. Дворец Юньцы выдал ему жетон. Бог судьбы выглядел совершенно спокойным. Здесь нет нарушения правил. Кто здесь говорит о нарушенных правилах? Для порядка огрызнулся дядя нефритового императора и, наконец, умолк. Дворец Гуанхуэй действительно все согласовал с дворцом юньцы. Хунцянюнь тоже источал самоспокойствие. Зерно падало в благоприятную почву. Император слушал их перепалку с нескрываемым интересом. «Мы наблюдаем за демонами, а клан Снежной горы проявил себя сам». «Я услышал тебя», — произнес Небесный Государь. «Чем дворец Шантянь может помочь Богу войны?» «Прошу у Небесного Государя...» Позволение использовать армию осело, если демоны станут угрозой для смертных. Очевидно, что земные совершенствующиеся не смогут удержать их в подчинении. Просить такое? Все равно, что бить муравья молотом в два даня. Юйдзимин все-таки не удержался от возмущения. «Для чего в земном царстве Асуры?» Дань 50 килограмм. Земные совершенствующиеся сейчас больше похожи на бунтовщиков, чем на хранителей порядка. Предосторожность не будет лишней. Я поддерживаю просьбу Бога войны. Повернувшись к императорскому трону, Мох Судьбы низко поклонился. Просим небесного государя принять решение!» В унисон присоединились к нему хозяева западного и северного дворцов. И от них хунсанью не ожидал. Один прослыл самым осторожным богом небесного города, а вторая, еще с основания трех миров, томно вздыхала, бросая на него пламенные взгляды. Единственный, кого Хун по-настоящему опасался, был бог судьбы. Однако Ченджикай сегодня показал себя как надежный союзник. Видимо, предубеждение против Дворца Юньцы всего лишь дань болезненно пережитому будущему. «Если между вами полное единение, как могу отказать?» Хунся Нюнь внимательно посмотрел на заговорившего нефритового императора, а потом на напрягшуюся спину Юй Цземина. Дорогой Хуансиди всегда любил перекладывать ответственность на других. Воистину, слабый правитель — беда для подданных. Но в этом есть и нечто хорошее. Змея вынуждена отползти в сторону — уступая дорогу сильнейшему. Остается выяснить, что же предпримет Юйдзимин, дабы защитить своих приспешников из мира смертных. Дозволяю Богу войны использовать армию Осило в мире смертных на свое усмотрение. Благодарю, небесного государя! Его поклон, наверное, был самым уважительным за последнее тысячелетие. Подумав об этом, Хунсянюнь почувствовал, как внутренние ци собирается в Дантьяне, словно он готовился к внезапной атаке. Ответственность слишком велика. Она давит, как гора, весом в тысячи даний. Ведь победителям прощают все. А побежденных могут затоптать на смерть.